И при этом они жили в естественном мире с чистым воздухом, с чистой водой, с прекрасными деревьями и роскошными закатами. Подумайте об этом. «Двадцать часов в неделю. Тридцать тысяч лет тому назад!» Элли спросила, «Вы что, хотите повернуть время вспять?» «Нет», — сказал Малкольм, «я хочу, чтобы человечество очнулось». Современная наука существует уже четыре столетия, и нам пора бы понять, что в ней хорошо, а что в ней плохо. Пришло время все изменить. «Пока мы не уничтожили нашу планету?» — спросила Элли. Малкольм вздохнул и закрыл глаза. «О, Господи! Да меня это меньше всего волнует!» — пробормотал он. В темном тоннеле, нависавшем над рекой джунгли, Грант медленно вел лодку вниз по течению, хватаясь за ветки и притормаживая. Он по-прежнему слышал непонятные звуки и, наконец, увидел динозавров. «Это не те ядовитые?» «Те самые», — подтвердил Грант, — «дилофазавры». «На берегу реки стояли два дилофазавра». Их тела высотой три метра были покрыты черными и желтыми пятнами, а брюхо было ярко-зеленым, как у ящериц. Два красных изогнутых гребня проходили поверху от носа к глазам, образуя как бы букву «В». Сходство с птицами усиливалось тем, что дивофазавры двигались. Спустившись к реке на водопой, они наклонялись, а затем, подняв головы, рычали и ухали. Лекси прошептала, «Может, нам лучше вылезти и пойти пешком?» Грант отрицательно покачал головой. Делофазавры меньше тиранозавра. «Они могут протиснуться сквозь густые заросли». на берегу, и вообще они довольно проворны», — подумал Грант, наблюдая за дилофазаврами, которые то рычали, то ухали, обращаясь друг к другу. Но мы не можем проплыть мимо них на лодке, настаивал лекси. Они же ядовитые. «Придется как-нибудь проплыть», — сказал Грант. Дилофозавры продолжали пить и ухать, как совы. Казалось, это у них какой-то странный повторяющийся ритуал. Животное, стоящее слева, нагибалось к воде, разинув пасть, в которой виднелись длинные ряды острых зубов, и попив ухало. Тогда другой дилофозавр, стоявший справа, ухал в ответ и наклонялся к воде — Он был как бы зеркальным отражением первого ящера, в точности воспроизводя его движение, только в обратной последовательности. После этого все опять повторялось. Грант заметил, что динозавр, стоявший справа, немного поменьше, пятна на его спине тоже были меньше, а гребень не такой яркий. «Будь я проклят!» — воскликнул он. «Это же брачный ритуал!» «Нам не удастся проскочить мимо них?» — спросил Тим. «Не сейчас. Они стоят у самой воды. Гранд знал, что животные нередко исполняют подобные брачные ритуалы часами. Они находятся без еды и ни на что не обращают внимания». Он взглянул на часы «двадцать минут десятого». «Ну так что будем делать?» — спросил Тим. Грант вздохнул, понятия не имею. Он сел на дно лодки, и тут вдруг дилофозавры начали возбужденно гоготать и рычать. Оба ящера отвернулись от воды и смотрели куда-то назад. «Что там такое?» — спросил Лекси. Грант улыбнулся. «Я думаю, мы...» Дождались подмоги. Он оттолкнулся от берега. «Ребята, ложитесь на дно лодки. Мы должны промчаться мимо них как можно быстрее. Помните, что бы ни случилось, не говорите ни слова и не шевелитесь. Договорились?» Лодка, набирая скорость, двинулась по течению в сторону трубящих дилофозавров. Лекси лежала в ногах у Гранта и испуганно смотрела на него. Они приближались к дилофозаврам, которые все еще глядели в противоположную сторону. Грант достал пневматический пистолет и проверил заряд. Лодку несло дальше. До путников донесся странный запах, сладкий и одновременно тошнотворный. Пахло, словно засохшей рвотой. Голоса ящеров стали громче. Лодка сделала еще один поворот, и Грант затаил дыхание. Дилофозавры были уже в нескольких метрах от путников и продолжали трубить, глядя в сторону деревьев. Как Грант и предполагал, они трубили, отпугивая тиранозавра. Тот пытался... пробиться сквозь заросли, и дилофозавры трубили и топали лапами по прибрежному илу. Лодка прошла мимо них, воняло невыносимо, тиранозавр ревел, наверное, потому что видел лодку, и вдруг... Стоп! Лодка встала! Они сели на мель всего в полуметре от дилофозавров. Лекси прошептала, о боже, под лодки что-то... Проскребло, и она сошла с отмели. Они снова поплыли вниз по течению. Тиранозавр взглянул в последний раз и ушел от берега. Один из дилофозавров удивленно огляделся и ухнул. Второй ему ответил. Лодка неслась вниз по реке. Тиранозавр. Освещенный лучами восходящего солнца Джип, подпрыгивая, летел вперед. Малдун вел машину. Дженнаро разместился рядом с ним. Они ехали по открытому пространству, удаляясь от зарослей пальм и других деревьев, которые росли вдоль реки в сотни метров к востоку от них. Джип подъехал к подножию холма и остановился. Господи, ну и жарище! вздохнул Малдун, отерев тыльной стороной ладони под со лба. Он отхлебнул виски из бутылки, которую вез, зажав между коленями, и предложил глоток Дженнаро. Тот отрицательно покачал головой. Он разглядывал расплывавшийся на утреннем солнцепеке пейзаж, затем посмотрел на бортовой компьютер и видеомонитор, прикрепленный к приборному щитку. На мониторе мелькали виды парка. Гранд с детьми все еще не показывался. Тиранозавр тоже. Рация вдруг ожила Малдун. Малдун щелкнул переключателем. Слушаю! «Вы включили бортовой монитор? Я обнаружил Рекса, он в квадрате 442 движется по направлению к четыреста сорок третьему». «Погодите минуту», — отозвался Малдон, настраивая монитор. «Ага, сейчас я его вижу, он идет вдоль реки». Ящер шел к северу вдоль зарослей, окаймлявших берега. «Поаккуратней с ним, вы его только обездвижьте, ничего больше!» «Не волнуйтесь, — ответил Малдун, щурясь на солнце, — я его не обижу!» «Не забывайте, — продолжал Арнольд, — это наша главная приманка для туристов!»